с т и й н Хартунг поднимается по лестнице со своими чертежами как раз в тот момент, когда на новостном канале заканчивается сюжет о прибытии его жены в Кристианбург. Заметив Стейна, большинство сотрудников быстро делают вид, будто погружены в работу, пока он проходит к своему кабинету. И только его партнер б я р к е встречает коллегу с смущенной улыбкой. «Привет». «У тебя есть минутка?» Они проходят в кабинет и б я р к и закрывает дверь. «Она молодец. Здорово с журналюгами справилась, по-моему». «Спасибо. Ты с клиентами говорил?» «Да, они довольны». «Почему ж мы тогда договор до сих пор не подписали?» «Потому что они чересчур перестраховываются. Им, видите ли, еще несколько чертежей н у ж н а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 Он берет мобильник при первом же сигнале рингтона. Звонящая представляется секретарем его адвоката. с т и н поворачивается спиной к партнеру, намекая, что тому лучше покинуть кабинет. Да-да, я могу говорить, о чем идет речь. В отражении огромного панорамного окна с т и й н видит, как б я р к и бредет прочь из кабинета.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 Мы просто обязаны разъяснить вам ситуацию, и вы сами можете поговорить, о а... мы согласны. Голос в трубке на миг умолкает. Как я уже сказал, а вам совсем не обязательно. Если вы пришлете мне бумаги, я подпишу все, что нужно, и сам поговорю об этом с женой. Благодарю. с т и й н заканчивает разговор. Пара промокших насквозь голубей семенит друг вокруг друга на балконе за окном. Он смотрит на птиц и не видит их. Но стоит ему сделать движение рукой, как голуби тут же вспархивают и, лениво взмахивая крыльями, улетают прочь. Стин вынимает бутылочку г о р ь к о настойки, выливает ее содержимое в кофейную чашку и лишь потом бросается к своим планшеткам. Он дрожит всем телом, и доставать чертежные принадлежности ему приходится обеими руками.